Мы прошлись по замку сверху вниз, как штормовая волна, безжалостно истребляя на своем пути всю нежить и рубя на куски даже тех, кто уже не подавал признаков жизни. Тяжелее всего пришлось в пиршественном зале, и из трех десятков сидящих за столом мертвяков больше половины разбрелись, как только лишились контроля Россиала. Но далеко не ушли. Бессмысленно скитались или ползали из угла в угол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 И мы с ним единственные, кто остался на пороге, с безразличием взирая на громоздящееся посреди небольшой камеры добро. Чего здесь только не было. Похоже, Россиал не делал различия между изящными золотыми кубками и детским деревянным корабликом. Старые игрушки были для него столь же ценны, как и золото. Поэтому повинующиеся ему мертвяки натаскали сюда все подряд и покидали в одну беспорядочную кучу. «Россыпи монет!»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 с прилипшими клочьями шкуры, беспорядочно разбросанные книги с кожаными переплетами и порванными, отсыревшими страницами, раскрытая шкатулка с горошинами жемчуга, ярко свекающие в свете факела кроваво-красные рубины и наполненные небесной голубизной сапфиры. И много, много чего еще было в этой странной сокровищнице мертвого лорда. Но меня из всего этого месива заинтересовали в первую очередь книги, Именно с них я не спускал взгляд, мысленно пересчитывая виднеющиеся корешки. «Что мне только соленую воду хлебать всю жизнь? Это рай! Я попал в рай!» Причитал мукрий, хватая то один, то другой предмет в руки, и тут же роняя его, чтобы наклониться за следующим. «Клянусь гротмачтой! Вы самый удачливый капитан, корис! Добыча сама липнет к вашим рукам!» При этом мукренне положил себе в карман не единой монеты. Восхищаться восхищался, но присвоить не пытался. Боится моего гнева? Или у пиратов свои правила при дележе добычи? Ведь я ему обещал долю из всех найденных сокровищ, и слово я свое сдержал. У пирата в мешке до сих пор болтались горсть золотых монет и пара драгоценных камешков, найденных тырдыни «Топор!» — завопил Рикарр,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 «Даже у Койна нет такой хороший топор!» «А ну, отдай сюда!» Рыкнул здоровяк, отбрасывая первый топор и хватаясь за находку гнома. «Не дорос еще мелочь бородатая это такого оружия! Дай сюда, кому сказано!» «Это мой! Я найти! Мой топор! Отдай, Рикар!» Заверещал Тикса, всем своим весом повисая на оружии. «Мой! Друг Корис!»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 Я повернулся к стоящему рядом нергалу и велел. Поищи в этой куче для себя подходящее оружие и, если понадобится, любые доспехи, чей материал подойдет для починки твоих собственных. Выбирай, что хочешь и сколько хочешь. Грохнув кулаком по груди, нергал ожил и шагнул вперед, мимоходом наступив на золотую ложку и изрядно расплющив ее. «На этот вот топорик даже глаз не ложи!»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 «Хватит с него. На всю жизнь поделопатой намахался. Заодно позовете остальных, чтобы перенести все остальные ценности. Здесь не оставим ничего». «Слушаемся, капитан!» Браво отрапортовал за всех мукри и тут же спросил. «А может, золото начнем? Книги никуда не денутся, капитан!» «Равно как и золото», — насмешливо фыркнул я. «Сначала книги». — А я с нергалом посторожу, чтобы никто не покусился на твою долю. — Приступайте, Рикар, Тикса, вы долго еще будете эту железку туда-сюда перетягивать? — Нет, господин, — пропыхтел Рикар, неистово дергая топор к себе. — Сейчас заберу его и как раз на голове того мертвяка в деревне опробую. Проверю, как лезвие рубит. — Я сам проверить, — отозвался Тикса. — Мой топор, я и проверять.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 за которой кассиус отправился на Большую Землю и с помощью которой заключил в кусок горного хрусталя магию некромантии. Так что придется просмотреть все книги, если не найдем ничего в Северной Башне. Будет чем заняться бессонными ночами по пути домой.